Глава двадцать На каком кладбище похоронена Настя, я знал. Знал еще с тех самых пор, когда прошли похороны без гроба и тела. Однако за все это время я так и не удосужился посетить надгробие без могилы. Именно такие устанавливают людям, ставшим жертвой граймов. В первое время мне было стыдно. Чего уж скрывать, я боялся случайно столкнуться с родными девушки возле ее могилы. А потом все как-то завертелось. «И только теперь я еду туда», после того, как стал слышать ее голос. Ее последние слова, которые она кричала в одиночестве в своей квартире после нашего расставания. Как и полагается, в темное время суток кладбище было закрыто. Но после того, как моя машина остановилась возле ворот, светя фарами в будку охраны, спустя секунд тридцать из будки вышел недовольный дедок в куртке и штанах цвета хаки. «Не работаем уже!» – выкрикнул он, когда я вышел из машины и зашагал к нему. Я Вайлорд, глава синдиката Малахитовой щиты, проговорил я. Прошу вас, пропустите нас. Вайлорд, глава? Неуверенно повторил он, глянув на автомобиль и вылезшего из него здоровенного бурятого Дима. Все равно не положено. Не верите, вздохнул я и, проколов палец кольцом штыком, мазнул кровью по амулету. Режь, Джек Потрошитель. От моментально появившейся черной фигуры старик отпрыгнул, побледнев. Я отправил Джека спать и достал из кармана кошелек. Это был мой персональный амулет. Будьте уверены, нам на территории кладбища ничего не угрожает. И вот, я хотел бы сделать пожертвование на облагораживание кладбища. Подойдя к мужчине, я сунул ему в руку несколько купюр. «А, да, понял, пожертвование — это хорошо». Закивал он, и все еще пребывая в шоке, поспешно начал открывать ворота. Кладбище было государственным, а не частным. А мужик, стало быть, самый обычный работяга. Не уверен, что когда он придет в себя, передаст пожертвование начальству. Ну и ладно, это компенсация за моральный ущерб. Уточнив у охранника, как проехать до нужной аллеи, мы сели в автомобиль и продолжили путь. Снова остановились мы минут через семь. Велев ребятам оставаться в машине, я вышел на улицу с букетом цветов в руках и включил фонарик на телефоне. Отыскав серый камень, на котором было выбито фио Насти и даты ее жизни, я замер напротив надгробья. «Прости, что так долго», — опустив голову, проговорил я. «Это тебе». Положив букет перед камнем, я выпрямился. Несколько секунд стоял молча, а затем горько усмехнулся. «Не помню, что бы дарил тебе цветы при твоей жизни». Сжав кулаки, я уставился в небо, на котором уже загорались звезды. На душе было гадко. «Стас, я любила тебя, а ты, ты, тварь, чтоб ты сдох!» — прокричал полный боли голос в моей голове. Поморщившись, я посмотрел на надгробие. «Ругаешься, да? Это... Это очень странно, слышать тебя после того, как ты умерла. Или... Или все-таки жертвы Граймов умирают иначе? Твоя боль, твои эмоции, привлекшие духа, до сих пор живут в этом мире, верно? А теперь, после того, как я там побывал, преследуют меня. «Стас, сволочь! Почему ты так со мной? Почему меня бросил?» «Почему, спрашиваешь?» — пробормотал я. «Чтобы не случилось чего-то подобного. Хах, бред. Потому что я был идиотом со всеми тогдашними странными отношениями. Полагаю, я и сейчас идиот, Настя. Но хочется верить, уже не такой круглый. Но тебе уже все равно», — серьезно проговорил я. «Настя, я не забыл о тебе. Не забыл о том, к чему привели мои действия». Отчасти из-за твоей смерти я и вернулся на путь Вайлорда. Обещаю, я сделаю все, чтобы уменьшить количество жертв Граймов. И я очень постараюсь освободить тебя, если часть твоей души действительно еще осталась и страдает в этом мире. Ха-ха-ха!» Неожиданно со всех сторон прозвучал леденящий душу тягучий женский смех. «Глупец!» Мгновенно призвав Джека, я начал озираться по сторонам. «Кто здесь? Покажись!» но ответа не последовало. Возле надгробия я стоял один, а в пятнадцати метрах от меня Вадим и Тихон, стоявшие на дороге, увидев странное поведение босса, схватились за пистолеты. Проклятие! Может, я просто сошел с ума? Никто так и не появился. Где, активировав персональный амулет и успокоив телохранителей, я сел в машину. «Куда теперь босс?» — уточнил Тихон, когда машина выезжала с территории кладбища. «В сторону Добрейки!» — сухо ответил я развалившись на заднем сидении раз за разом я прокручивал в голове недавние события что это был за голос определенно женский и отчего то мне казалось что вряд ли он принадлежал человеку женский нечеловеческий что то смутно знакомое а ну точно перед тем как вырубился во время прихода разведывательного войска я видел сероватую женскую руку появившуюся прямо в воздухе и втянувшую в себя граемо бедствие Руку, вероятно, Грайм Лорда. Так что же это? Я слышал голос высшей твари. Он или она находится довольно близко к нашему миру. Грань сильно истерлась. Хотя это неудивительно в преддверии бесконечного прорыва. Некоторое время я вертел в голове эту мысль. И следующую за ней тоже. Мы не готовы. По крайней мере, я точно. Мне нужно стать сильнее. А в идеале нужно сплотить вокруг малахитовых щитов хотя бы несколько синдикатов и кланов, чтобы мы не просто сражались на одном поле против общего противника, а действительно выступали единым фронтом. Если смотреть на ситуацию в таком ключе, то моя полуночная встреча становится еще более важной. Главное, чтобы все удалось. Надеюсь, я не перегнул. «Перед Добрейкой за три километра будет указатель, вот после него поворот направо на проселочную дорогу», — проговорил я, заметив, что мы уже подъезжаем к нужной точке. «Понял, босс». Свернув с трассы, мы проехали еще метров пятьсот, прежде чем я попросил остановиться. «Оставайтесь здесь», — строго проговорил я. «Ни в коем случае не вмешивайтесь, что бы ни происходило». «Поняли, босс», — грустно повторил Тихон. В полном одиночестве я продолжил свой путь, сверяясь с картой на телефоне. Место мне помогла выбрать Софья Петровна Добрина, после того, как я забраковал ее план с похищением невесты. Спустя несколько минут впереди показалась полянка. На ней, в свете фар квадроцикла, стоял высокий, заросший щетиной мужчина в широких спортивных штанах и оранжевой толстовке. явился, значит», — громко проговорил я. Лицо мужчины исказило гримаса ярости. Лунный свет лишь добавлял холодных красок его облику. «Стас, это правда?» — выкрикнул Илья Добрин. «Что правда?» — хмыкнул я. Продолжая выводить его из себя. Начал я это делать еще в тексте письма, но был некоторый риск, что Добрин не клюнет. Однако, чтобы проигнорировать то, что я написал, и главное, как написал, нужно быть либо совсем овощем, либо иметь хладнокровный ум. Второе я отмел, опираясь на слова Софьи Петровны о состоянии ее старшего сына. Опасался первого. Но нет. Видимо, ничего действительно еще не потеряно. Не придуривайся еще громче крикнул он. «Это правда, что вы со Светой дети Князева?» «Истинная?» — кивнул я. «Мы на самом деле дети того, кто убил твою обожаемую первую жену. Того, кто поверг тебя и твоего любимого сынулю в пучину отчаяния. Ой, у тебя ведь больше нет любимого сынули. Власова с Рыковым постарались». «Мерзавец!» прорычал он. «Я относился к тебе почти как к сыну. Отец, Вита, все были добры к тебе, а ты — тварь!» Пригрели на груди змею. Ну так попробуй раздави эту змею, ленивый ты баклажан. Или ты думал, что на свидание под луной пришел в полночь? Тварь, проснись, доспех мастера. Он, наконец, активировал персональный амулет. Господствую, Джек-потрошитель, вторая форма. В ответ и сходу врубил вторую форму. Мы одновременно сорвались с мест. Объемная черная броня Добрина делала его выше сантиметров на восемьдесят и заметно шире. Мощь в первозданном виде. Правда, по сравнению со второй формой Джека, мощь неповоротливая и медлительная. Поравнявшись с громадным Добрином, я без труда увернулся от его полуметрового кулака, врезавшегося в землю и оставившего в ней кратер. А затем, двумя руками крепко вцепившись в древко косы, разрубил часть его доспеха. С трудом, но это у меня получилось. Крепкий гад. И что, это все, на что ты способен? «Это все, от чего стоит твоя месть?» — хохотнул я, уходя в сторону от очередного удара. «Замолчи!» — Добрин вновь атаковал. «Ты был доблестным воином, достойным лидером!» — кричал я, вновь спарывая его доспех. «А что теперь? Бросил клан, когда он в тебе больше всего нуждался?» «Я тебя прикончу!» Он попытался достать меня пинком громадной ноги, но я был гораздо быстрее. «Из-за того, что Илюша закрылся в своей печали...» «Вите приходится выходить замуж за родственника, не потому, что она так хочет, а потому, что это путь клана Добреных». «Грррр!» — вместо ответа прорычал Илья и прыгнул на меня, чтобы схватить двумя руками и придавить своим могучим доспехом. «А что делаешь ты? Грустишь, плачешь и идешь мстить. Мстить тому, кто совершенно не причастен к своим потерям. Ну да, это же путь добренных. Этому же вас всех учил Лев Алексеевич». Я дважды увернулся от его выпадов и чиркнул косой по руке доспеха. Не наговаривай на моего отца, проорал Добрин. Ты позор своего отца, выкрикнул я. Когда он проснется, ему будет стыдно за тебя. Я увернулся от удара правой рукой. За то, что наследник оставил клан двум тщеславным родственникам от удара левой. За то, что заставил страдать племянницу, мать, клан. В очередной раз прошмыгнув мимо громадного Добрина, я оказался у него за спиной и приложил лезвие косы к шее. «Оно стоило того, Илья Львович?» спросил я уже спокойным голосом. «Восемь лет назад мы со Светой потеряли мать. Восемь лет я скрывался и бежал от жизни Вайлорда. И за эти восемь лет мне стыдно. Встреча с вашим кланом помогла мне открыть глаза. И встреча с вами в том числе. Прошу вас, не тратьте свое время даром. Ваше место не в добрейте, а в главном доме клана. Возвращайтесь туда, верните себе власть». Остановите свадьбу. Ты говоришь разумные вещи, сын князева, прорычал он. Но нет тебе веры. Концентрируйся, доспех мастера, вторая форма. Он резко уменьшился в размерах и ударил на отмаж. Я успел отскочить, но было очень близко. Вот теперь начался равный бой. Скорости сравнялись, правда, за свое ускорение Добрину пришлось заплатить мощью и крепостью брони. Но какой смысл в мощи? если не можешь попасть по противнику. Кружась друг вокруг друга, мы наносили сильные смертельные удары. — Что, проснулись, Илья Львович? — кричал я, чувствуя, что начинаю улыбаться. — А вот ты сейчас уснешь навеки, сын Князева, — отвечал он. — Удар? Еще удар? — Похоже, еще немножко спите. Ну ничего, скоро ваш глупый сон наконец-то прервется. — Так попробуй прерви его. Ты еще ни разу не мог выиграть у меня, сын Князева. И он резко ударил ногой мне в голову. Я успел защититься древком. Добрин быстро ушел вниз, пытаясь провести подсечку. Но я успел отпрыгнуть и тут же рванул по дуге, чтобы зайти к нему сбоку. — А вы раньше были гораздо сильнее. Так и ты сегодня не в форме. Я ударил косой размашисто сверху. Он встретил удар блоком скрещенных рук. Что было силы, я давил, но сдвинуть с места противника не мог. Илья отвечал тем же, с тем же результатом. Так мы и застыли друг напротив друга. Я смотрел в его черный шлем, полностью скрывающий лицо. Так я недавно сражался с Граймом Бедствием, пока кто-то рыдал в кроватке. Сжав зубы, я давил и давил. Мышцы трещали от натуги. Казалось, скоро уже мои ноги поедут назад. Но противник чувствовал себя точно так же. Поэтому мы и продолжали стоять на месте. — Значит, ты пережил встречу с Граймом Бедствием? — хмыкнул он. — Похвально. «Мне помогли», — не стал скрывать я. Несмотря на боль потерь, несмотря на страдания перед лицом общей катастрофы грядущего бесконечного прорыва граймов, всем вайлордам города нужно сплотиться и сражаться вместе. Я закряхтел и резко перенес вес тела вправо. Мы с Добрином разошлись бортами, развернулись и замерли друг напротив друга. Нас разделяло всего лишь пара метров. И несмотря на разногласия, серьезным тоном добавил я. «Их невозможно забыть», — мотнул головой Илья. «Есть люди, с которыми я не смогу встать в один ряд. Но ведь не я, ни члены вашего клана, к этим людям не относимся». Ответил он не сразу. «Секунд десять мы стояли в полнейшей тишине». «Довольно разговоров», — внезапно рявкнул Добрин. «Продолжим». И мы оба вновь ринулись в бой. Утро субботы. Для многих людей это время, когда можно поваляться в постели, отдыхая от суеты будней. Когда можно понежиться, расслабиться, никуда не спешить, но... но точно не для меня. «Урх!» — прохрипел я, услышав звонок домофона. Превозмогая боль, потянулся к телефону. «Проклятый курьер, что ж творишь?» С огромным трудом поднявшись с кровати, я побрел открывать подъездную дверь, про себя коря всех доставщиков на свете. «Что у них за гильдейский спецприем? Ехать долго, по всем пробкам» и приезжать лишь на следующий день, когда ты ждешь экстренную доставку, или же когда ты выбрал заранее для себя удобное время, наоборот, явиться раньше. Сволочь, разбудил меня до будильника». Улыбаясь, как изголодавшийся по жертвам маньяк, я принял свой новый костюм, опираясь на дверной косяк, и пожелал парнишке-курьеру хорошего дня. Как-то уж слишком сильно он побледнел и поспешил откланяться. Я даже чаевых дать не успел. Повесив обновки в шкаф, я поковылял в ванну. Рухнув в нее подмерное ожурчание водички, я принялся досыпать положенные минуты. И все же каким-то чудом за полтора часа я смог привести себя в достойный вид, позавтракать и, облачившись в новый классический костюм, в сопровождении Тихона выйти во двор. Сев в машину, я осознал, что мои водители-телохранители выглядят бодрячком. А ведь спать легли они еще позже меня». Автомобиль плавно тронулся с места, и я незаметно для себя ушел в какие-то странные, доселе неведомые мысли. Хорошо было бы обзавестись единственной и любимой женщиной. Чтобы, если ты приходишь ночью, чересчур помятые после доброй драки, было кому о тебе с нежностью позаботиться. Чтобы не просыпаться в одиночестве в пустой квартире с ощущением, будто ты не проснулся, а воскрес. Чтобы, мотнув головой, я попытался избавиться от странных мыслей. Похоже, я еще до конца не пришел в себя. Да и как тут придешь, если все тело ноет? Да уж, устроили мы вчера, хотя точнее будет сказать сегодня, с Ильей Львовичем малый фестиваль. Ничего не скажешь. В один момент так увлеклись, что после очередного столкновения наши персональные амулеты развеялись. Но ничего, продолжили по-людски, в честной рукопашке. Да уж, иногда достучаться до человека можно только в прямом смысле, когда стучишь ему по голове. Конечно, подобный подход далеко не с каждым сработает, но для бойцов вполне рабочий вариант. Правда, если боец сильный, как Илья Львович, мало кто сможет до него достучаться. В коллоне Добриных явно нет людей, способных на это. «Стас!» — удивленно проговорил знакомый мне гвардейец Добриных, когда машина остановилась возле КПП, и я опустил стекло на свои двери. «Привет, Ярослав! У меня приглашение!» Я протянул ему цветную лакированную бумажку. — Ага, вижу. Глянув на нее, проговорил парень, а затем объяснил, куда ехать. Погода сегодня благоволила, так что мероприятие проходило под открытым небом. Там же, где совсем недавно проходили поминки погибших в финальном сражении с багряными псами. К счастью, атмосфера кардинально отличалась. Нарядно одетые люди улыбались друг другу, прогуливаясь по площадке, пышно украшенной живыми цветами и лентами пастельных тонов. Да уж, с логической точки зрения, свадьбы Виты с Кириллом и правда пошла бы на пользу клану. Хотя можно ведь и любой другой праздник устроить. Гости удивленно смотрели на меня и с радостью приветствовали. Здороваясь в ответ, я быстро сообразил, от чего все так удивляются. Посторонних практически не было, только члены клана одобренных. О, а вот и полноценная гостья, причем гости из другой страны, заметила меня. Она изобразила фирменную полуулыбку и неспешно направилась в мою сторону, цукая по плитке высокими каблучками. В коктейльном черном платье она выглядела бесподобно. Каштановые волосы были закручены в объемные локоны и спускались ниже обнаженных белоснежных плеч. Я перевел взгляд на блестящие губы Сицуки и невольно вспомнил наш жаркий поцелуй. «Здравствуйте, Станислав Сан!» — равнодушно проговорила она, но в ее глазах плясали бесенята. «Приветствую, Сицука-сан!» — улыбнулся я. «Рад видеть!» Затем я поздоровался с двумя японскими парами, сопровождавшими молодую госпожу Айдо. Когда с любезностями было покончено, Сицука обернулась к ним и спокойно произнесла. «Мне бы хотелось поговорить с моим другом наедине!» Японские вайлорды с поклоном удалились. Я же подставил даме локоть. «Изволите ли быть моей спутницей на этом знаменательном празднике, Сицука-сан?» С удовольствием, Станислав Сан. Она аккуратно взяла меня под руку. Я чувствовал ее тепло, ее запах. Воспоминание о том жарком поцелуе все сильнее распаляло мое нутро. Граем меня, дери, со всей суетой последних лет. У меня давно не было женщины. Или дело не в этом. А между тем Сицука огляделась по сторонам. Станислав Сан, я хотела бы отведать закуски за тем столом, проговорила она, осторожно потянув меня влево. Все непременно. — отозвался я. — Стоит ли говорить, что мы пошли к одному из дальних столиков, возле которого никого в тот момент не было? Столики были расставлены по краю просторной площадки, приготовленной для праздника. В центре же стройными рядами стояли стулья для гостей. Некоторые из них уже были заняты, хотя большинство приглашенных пока свободно курсировало по площадке. — Стас, как же я рада вновь тебя видеть! — прошептала Сицука, когда на нас никто не смотрел. Хотела бы я лично тебя поздравить и с днём рождения, и с созданием синдиката, но оставим это на потом. Мы вернули себе зелёный уровень допуска на территорию России, так что теперь я могу тут задержаться. Но сейчас я хотела бы тебя спросить, что тут вообще происходит? Вита вдруг выходит замуж за Кирилла и даже не пригласила меня на свадьбу». Весь свой монолог она выдала с невозмутимым выражением лица и ровной интонацией. «Никто на нас не смотрел» но если бы кто-то и бросил случайный взгляд, увидел бы привычную всем холодную японскую белоснежку. «Знаешь, Сетсу, меня она тоже не приглашала», ответил я, закинув в рот небольшой бутерброд. «Об этой свадьбе я узнал только вчера от Софьи Петровны». «Так и я тоже одобренный сан», — кивнула японка. «Она просила ни тебя, ни Виту Чан, не беспокоить». «Зачем тогда звала? В качестве запасного варианта, если у меня не выйдет остановить Виту». Эдакая последняя соломинка. И правильно сделала. Тебе тоже беспокоиться не стоит. Но как, моя лучшая подруга совершает странный необдуманный поступок, явно не свойственный ее характеру, а я даже встретиться с ней не успела. Просто посмотри, чем все закончится. Она взглянула на меня, прищурив свой и без того узкий разрез глаз. Хорошо, я верю вам, Станислав Сан! перешла она на прилюдный тип общения так как довольно близко прошла семейная пара из клана Добриных. Вдвоем мы минут сорок прогуливались между столиками, посетили небольшой парк, соседствующий с местом проведения свадьбы. Параллельно общались со знакомыми, благо у нас обоих их здесь предостаточно. Поздоровались мы и с представителями рода Добриных. Мы повстречали всех, кроме жениха и невесты, и кроме членов семьи Ильи Львовича. Ну и самого главу клана, разумеется, не видели. Я хотел заглянуть к спящему Вайлорду позже, когда все уляжется. Так вот, одобренных. Леонид и Михаил, члены правящего Дум Вирата, смотрели на нас, пытаясь скрыть удивление, а то и раздражение. А вот мать и бабушка Вита, напротив, встретили нас довольно тепло. И обе смотрели на меня с такой добротой, что если бы вокруг не было столько народу, уверен, задушили бы в объятиях. И вот, в назначенное время, на сцену вышли двое из ларца. «Дядя с племянником. Леонид и Михаил». Гости мероприятия расселись по местам, и оба лидера толкнули длинную пафосную речь. Смысл ее был максимально предсказуем. «Бла-бла-бла, было тяжело. Бла-бла-бла, мы молодцы. Бла-бла-бла, рот станет крепче, когда обе ветви объединятся». «Тьфу, балаболы». «По логике все верно», — Юли слышно прошептала в мою сторону Сицука, сидевшая справа от меня. «Но удобренных иной путь». «И хочется верить, они не на него вернутся», — улыбнулся я. «Смотри, регистратора пригласили». Женщина в строгом брючном костюме и круглых очках была весьма немногословна, так что уже через пару минут заиграла музыка, и на небольшую сцену с разных сторон вышли жених и невеста. Последнюю вел под руку отец и передал ее руку Кириллу в середине сцены. «Вита Чан, красавица», — тепло проговорила Айдо, оглядев пышное белое платье девушки и фату, полностью закрывающую лицо. Со всех сторон слышались восторженные перешептывания. Кто-то и вовсе громко захлопал, кто-то во весь голос сыпал в сторону невесты комплиментами. А затем регистратор подняла руку, и гости быстро стихли. «Если кто-то из присутствующих против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навсегда», проговорила она в полной тишине. И будто гром среди ясного неба прозвучал сильный мужской голос. «Я против» как наследник главы клана Добренных и исполняющий обязанности главы клана в период болезни моего отца, я выражаю свое несогласие с этим браком. Этот брак ставит жирное пятно бесчестия на традициях нашего клана. Однако по традиции нашего клана я не вправе разрешать и запрещать жениться. Пусть жених и невеста сами скажут, согласны они или нет. Гладко выбритый Илья Добрин, облаченный в новый костюм, уверенной походкой шел к сцене по проходу между стульев, А рядом с ним, улыбаясь, шла его жена, держащая за руку дочь.